Глава 1 Снег нынче выпал рано, даже по меркам Террасена. Здешняя осень никогда не бывала затяжной. Однако первые метели заметно опередили обычный срок. Эдион Аширир не знал, считать ли раннюю зиму благословением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 развивались флаги и знамена всех мыслимых цветов. Кобальтовый с золотом от Виндолина, черный с малиново-красным от Анселя и Звереского утеса, клан Бояршника и его многочисленную родню отличал переливчатый серебристый цвет. Молчаливые ассасины, рассредоточенные по разным кораблям флотилии, вообще не имели знамен. Вообще их так и так было видно по цвету, по крою одежды,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 Эдион находился в укрытии над узким перевалом в олених горах, на границе с ручейным краем. Он смотрел в темное от туч неба и хмурился. Меховой плащ Эдиона по цвету сливался с белыми и серыми окрестными скалами. Капюшон скрывал золотистые волосы и согревал голову. Виндолин лежал в теплых краях, и большинство солдат Галана вообще никогда не видели снега.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 Все это время Лессандре, наделенной способностями оборотня, приходилось играть роль исчезнувшей Аэлины. Сейчас Аэлина отбыла по какому-то тайному делу в Элдрис, о чем уведомила Галана и остальных своих новых союзников. Малая уловка на фоне большой, позволившая Лессандре отправиться вместе с разведчиками. Меж тем большая уловка длилась уже два месяца. За это время огненная королева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 Никто не обратил внимания на мелкие странности в поведении, которых у настоящей Айлины не было. И клейма на запястье королевы они тоже не разглядели. Какое обличье бы не принимала Лиссандра, клеймо оставалось на прежнем месте. Правда, она умело прятала его под перчатками и длинными рукавами. Случайно вылезавший краешек мог сойти за старый след кандалов.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 в достижимости которой он сильно сомневался. И потому Эдион играл свою роль, одну из многих, какие ему довелось играть в жизни. Но едва Лессандра меняла золотистые волосы на свои темные, а бирюзовые глаза Ашериров на изумрудно-зеленые, Эдион забывал о ее существовании. Винные дни, татуировки на его груди с именами королевы и из складывающегося двора ему самому казались клеймом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 а также с дара и еще несколькими влиятельными людьми. Скорее всего, Эраван дождется середины зимы, когда передвижение террасенской армии станет особенно затруднительным, а солдаты Эдиона устанут от снега и промерзнут насквозь. Весной Аэлина, проведя дерзкий и хитроумный маневр, сумела заполучить громадные деньги на содержание террасенской армии. Но даже они не смягчат суровую террасенскую зиму.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 Оба понимали, как важно сохранять высокую боеготовность отрядов, чтобы армия в любой момент могла двинуться навстречу противнику. Разведывательная вылазка устраивалась с целью проверить сведения Рена. Если они подтвердятся, будет чем стряхнуть благодушествующую терасенскую знать. Где-то поблизости заскрипела тетива. Заревом ветра ее звук был едва слышен. Наконечник и древка стрелы, выкрашенные из белый цвет, почти сливались с окружающей местностью. Лук Рена ручейника был с убийственной точностью нацелен в сторону входа на перевал. Эдюн поймал его взгляд. Молодой герцог прятался среди камней, готовый вот-вот отпустить стрелу. Рен был в таком же плаще. Нижнюю часть лица скрывал светлый шарф. Эдюн видел лишь две темные точки глаз и часть косого шрама на щеке. Кивком он приказал Рену обождать. Такой же приказ он отдал Лиссандре, едва взглянув в ее сторону. «Пусть враги подойдут ближе». Послышался хруст снега, затем тяжелое дыхание. Теперь пора. Эдион вложил стрелу в лук и пригнулся, спрятавшись за выступом. Пять дней назад в лагерный шатер Эдиона вбежала разведчица и доложила о шестерых замеченных врагах. «Так и есть, все шестеро». Они даже не пытались маскироваться под цвет снега и камней. Черные потрепанные меховые куртки среди ослепительной белизны оленьих гор были видны издалека. Но еще красноречивее было их зловоние принесенное ветром и достигшее ноздрей Эдиона. Валги. Без каменных ошейников. В толстых рукавицах, под которыми не просматривалось каменных колец. Похоже, терресенская стужа пробирала даже демоническое отродье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 Метя прямо в голову. Кивком, подав сигнал Рену, пустил стрелу. От черной крови, залившей снег, еще шел пар, когда сражение окончилось. Оно длилось считанные минуты ровно столько, сколько понадобилось стрелам Эдиона и Рена, чтобы поразить двоих врагов а Александре, спрыгнувший вниз, разорвать еще троих. Шестому она лишь перекусила сухожилия на ногах. Эдин подошел к уцелевшему демону. Тот стонал от боли. Снег возле его покалеченных ног совсем почернел. Ветер трепал окровавленные лоскуты кожи, будто порванное знамя. Возле головы Валга сидела Лиссандра в обличии призрачного леопарда. Ее морда была черной от чужой крови. Зеленые глаза не отрывались от побелевшего лица демона. На могучих лапах блестели невероятно острые когти. Рен проверял, не остался ли кто в живых. Его меч взлетал, отсекая очередную голову. Если не поторопится, волские шеи быстро окоченеют, и тогда меч их не возьмет. «Рано обрадовались!» – проверещал демон, узкое лицо которого было перекошено ненавистью. Эдион задыхался в густом зловонии. Оно туманило обоняние и обволакивало голову липким маслянистым налетом. Эдион вынул длинный устрашающего вида кинжал. Подарок рованный из клана боярышника.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 Мороз, снег и ветры погубят из родной часть его армии. Раван ничего не делает просто так, — возразил Эдион. Конечно, куда проще вторгнуться в Террасен из -за Дарлана. Там обжитые края, есть дороги, и все ждут, что его войска явятся оттуда, если приплывут на кораблях и высадятся на Террасенском побережье. Возможно, одновременное наступление из суши и моря. Эдион кивнул. Эрован широко раскинул свои сети, желая подавить все очки сопротивления на континенте. Ему больше не требовалось маскироваться, сваливая свою тягу к завоеваниям на Адерландскую империю. Тень Валкского короля с каждым днем ширилась, захватывая пространство от Эйлоэ до северной границы Адерлана и от берегов Великого океана, до стены высоких гор, разделявших континент надвое. Эдион сомневался, что Раван удовлетворится частью Эрелей. Нет, Валкский король не успокоится до тех пор, пока черный каменный ошейник не сдавит шею каждого. Если Эрован завладеет двумя другими ключами Вэрда, если сумеет открыть врата Верда, и оттуда в здешний мир хлынут орды с его жуткой родины, и, быть может, порабощенные армии других миров, если эту всю лавину он бросит на завоевание, растает всякая возможность его остановить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 В свете очага шрам на лице Рена делался еще заметнее. Напоминание о перенесенных ужасах и его близких, не доживших до этого дня. Возможно, это уловка, чтобы заставить нас гадать о замыслах Аравана. Или же даже заставить перегруппировать наши войска. он положил руку на полку над очагом. Теплый камень согревал ладонь.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 Встреча младшего ручейника с Аэлиной была даже непрохладной холодной как снег, кружавшаяся за стенами замка. Лиссандра прекрасно играла свою роль, великолепно изображая чувство вины, снедающее Аэлину, и присущую королеве нетерпеливость. Лиссандра умело избегала любых ситуаций, где мог возникнуть разговор о прошлом. Впрочем, Ирен не выказывал желания вспоминать годы, предшествующие падению Тиросена или события прошлой зимы. он мог лишь надеяться, что и Эраван ничего не знает об исчезновении огненосицы, о том, какие слова скажут террасинские солдаты, и как поведут себя, обнаружив, что пламя Аэлины не защищает их во время битвы. Он не хотел даже думать об этом. Возможно, этот маневр был настоящим, и нам просто повезло во время раскрытия их замыслы. Принялся рассуждать вслух Рен. Но рискнем ли мы переместить войска поближе к перевалам? Часть отрядов уже находится вне Оринфа, в ольяних горах, а также на равнинах за столицей. Рен сделал умный ход. Добился позволения Дара отвести часть легиона беспощадных за пределы Оринфа на случай, если Эраван высадится значительно севернее и ударит оттуда. У Эдиона не хватило бы выдержки объясняться с таким придурком, как Дарра.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 и добытое золото не могло купить им новых. На континенте почти не осталось тех, кого можно было щедрыми посулами вовлечь в борьбу с Араваном. Когда Айлина отправлялась в Элдрис, она не показалась мне слишком отягощенной заботами. Пробормотал Рен. Эдин вдруг увидел залитый кровью песок. Железный ящик, куда Моэва затолкала настоящую Аэлину, а потом уплыла в края, известная лишь одной богине Мелли, прихватив бессмертного истязателя из своей свиты. Собственное вранье колом стояло у Эдиона в горле, но он заставил себя сказать, намеренно растягивая слова. «У Элины есть свои замыслы, о которых она нам рассказывает, когда сочтет, что подошло время». Рен молчал, и хотя королева, вернувшаяся в Террасен, была поддельной, Эдион добавил. «Все ее действия направлены на благо Террасена».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 И все же она предпочла исчезнуть. Эдион понял. Речь шла не о поездке в Элдрис, а о событиях 1-летней давности. За те годы мы все успели наделать ошибок. боги свидетели, у Эдиона таких ошибок было предостаточно. Жизни не хватит, чтобы их исправить и искупить вину. Рен напрягся, словно прошлое вгрызлось ему в спину. А я ведь ей не рассказывал. Почти шепотом произнес Эдион. Сокол на балке мог и не услышать его слов. «Про ту курильню, дурмана в Рафтхолле». Эдион скрыл от Аэлины, что Рен был знаком с хозяйкой заведения и частенько наведывался туда. И туда же Эдион с Шаолом приволокли тяжело раненого Рена, чтобы спрятать его от королевских солдат. «Ты порой бываешь сущим мерзавцем. Ты это знаешь?»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 На виске Рена дернулась жилка. Но даже если бы она и знала, то все равно бы позвала тебя бы ко двору. Рен уперся взглядом в каменный пол. Нет у нас никакого двора. Дара может вопить об этом сколько желает, но я позволю себе с ним не согласиться. Сказал Эдион, усаживаясь напротив Рена. Если Рен по-настоящему поддержит Айлину, да еще теперь, когда объявилась Элида Лошен, можно рассчитывать на поддержку Саэла и Равена из Сурии. Итого три голоса за Аэлину, при четверых против. Лессандра тоже проголосует за, но вряд ли террасанская знать учтет голос новоиспеченной владелицы караверы. Женщина-оборотень не просила показать ей земли, которые будут ей принадлежать, если она и все остальные уцелеют в этой войне. Но по пути сюда она из призрачного леопарда превратилась в сокла и где-то летала. Вернувшись, не сказала ничего, но ее зеленые глаза ярко блестели. «Нет, караверу признают герцогством только, когда Элина воссядет на террасенском троне. Или пока это не сделает сам Алессандра, если его королева не вернется. Она вернется, Должна вернуться!» В дальнем конце зала открылась дверь. Послышались быстрые и лёгкие шаги. Эдион едва успел вскочить, как под сводами разнеслось радостное. «Эдион!» Венга улыбалась во весь рот. На ней была теплая одежда из зеленой шерсти, отроченная белым мехом. За спиной болтались две золотисто-рыжие косы. Так выглядели все девчонки ее возраста, живущие в гористых местах Террасена. Улыбка растягивала и шрамы на лице Венги. Эдион раскинул руки, и Венга ткнулась ему в грудь.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 Последовала яркая вспышка света, и перед Вингой появилась Лиссандра. Она сама светилась и спешно набрасывала на голое тело плащ, предусмотрительно оставленный на стуле. Венга бросилась в объятия к своей любимице, схлипывая от радости. Ее плечи вздрагивали. Лиссандра нежно и ласково улыбалась. — Как ты тут? — спросила она, поглаживая золотисто-ржеватую голову.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 Сейчас она осталась с муртогом, даже сюда не пошла. Его она любит больше, чем меня. Ещё бы, он балует ее всякими вкусностями. Она совсем в толстую ленивую кошку превратилась. Лиссандра засмеялась. Венга улыбнулась. Чувствовалась, здесь баловали не только быстроногую. Сообразив, кого надо благодарить, Лиссандра промурлыкала Рену. — Спасибо за заботу. Слегка покрасневший Рен встал.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 И не только ей. Эдион повернулся к Рену. Ручейник-младший зачарованно взирал на Лиссандру. Так было всякий раз, когда она возвращалась в человеческое обличье. Преодолевая сильное желание промолчать, Эдион все-таки сказал. «В таком случае вы с Мурдаком готовы призвать права короверы». Венга продолжала свою веселую болтовню, но Лиссандра почти не слушала ее. «В ручейном герцогстве распоряжаемся мы с дедом, а не Дара. Только и ответил Рен. «Конечно. И кто бы отказался от такой прекрасной соседки? Интересно, а когда Александра собирается там жить? Наверное, в те промежутки, когда ей не надо будет находиться в Оренфе, в чужом обличии с чужой короной на голове. Правда, она как-то забыла, что Эдион в случае чего может ей понадобиться для продолжения королевского рода, как племенной жеребец породы ширир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 Этот жест она переняла у Аэлины. Эдион вспомнил, сколько раз видел двоюродную сестру в такой позе, и у него защемило сердце. «Ты сама меня просила, чтобы я сразу тебе говорила про запах, особенно про дыхание». Лиссандра улыбнулась. он едва удерживался от улыбки. «Верно, просила». Винга потянула Лиссандру за руку, пытаясь увести из зала. «Ты можешь спать в моей комнате, там даже есть купальня». Лиссандра сделала шаг. «Великолепная комната для гостей», — заметил Рену удивленный Эдион. «Наверное, самая лучшая, если имела собственную купальню». Раньше это была комната Разаны. Рен опустил голову. Так звали его старшую сестру. Вместе со средней сестрой Роленой она погибла в школе магии, где они учились. Школа находилась у самой границы с Одарланом и оказалась на пути захватчиков. Если бы магия на 10 лет не исчезла с континента, ученики этой школы сумели бы выстроить несколько магических заграждений против 10 тысяч солдат. Эдион старался не вспоминать о в давлении. Так называлась эта знаменитая школа. Учеников там было много. Спастись не удалось никому. Рен любил обеих сестер, но с веселой и отважной Разенной был особенно близок.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 Об этом Эдион тоже старался не вспоминать. Венга продолжала тянуть Алессандру из зала, не вслушиваясь в разговоры взрослых. «А почему ты меня не разбудила, когда приехала сюда?» Ответы Алессандры Эдион уже не слышал. Настырная Венга все-таки увела ее в коридор. Уходя, Алессандра обернулась, и их взгляды встретились. За те два месяца она не раз пыталась поговорить с Эдионом. Попытки исчислялись десятками.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 Мечтал так спокойно, не торопясь, что покажет Лиссандре все, что может предложить Террасен и он сам. «Лживая сука!» Так он потом назвал Лиссандру и выкрикнул эти слова ей в лицо. Потом, успокоившись, он стыдился своего всплеска негодования, но гнев не утих. Глаза Лиссандры были настороженными, в них читался вопрос. «Неужели в эти редкие мгновения счастья мы не можем поговорить как друзья?» Эдион повернулся к огню, прочь от изумрудных глаз и от прекрасного лица. Пусть Рен любезничает с нею, если пожелает. Даже если от этой мысли Эдиону хотелось что-нибудь расколотить. Дверь закрылась. Щебетание Венги теперь доносилось из коридора, а досада Лессандры показалась лишь призрачным прикосновением. Рен кашлянул. «Что такое между вами происходит?» Эдион выразительно посмотрел на него. Человека более робкого этот взгляд обратил бы в бегство. Достань карту, хочу еще раз посмотреть на перевалы. Надо отдать Рену должное, он отправился за картой. Иди он смотрел на огонь. Без магической искры его королевы пламя казалось тусклым и бледным. Сколько же еще ждать, пока ветер, воющий за стенами замка, сменится названием Чудовищ Иравана?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 Хмуро покосился на бледный серый свет, лиющийся из высоких окон. Он чувствовал давящий взгляд Лиссандры. хоть со стула не вскочила и на том спасибо. Это послание от Килиана, хрипло сообщил Эйдион. Маратские войска высадились на побережье в Элдрисе. Рен выругался, Мурток промолчал. Эйдион остался сидеть, опасаясь, что ноги его не удержат. Раван разрушил город, превратил в развалины, причем без участия солдат. Осталось только гадать, почему темный король так долго выжидал. «Они применили ведьмины башни?» – спросил Рен. Во время изнурительного похода по каменным болотам Мануна рассказала Эдиону о новом оружии ведьм. Он, в свою очередь, рассказал Рену. «Не знаю, в письме про это ни слова. Вряд ли Раван применил ведьмины башни». Громоздкие сооружения, перемещать которые можно было лишь по суше. Случись такое, разведчики Эдиона сразу заметили бы громадину высотой в сотню локтей. Но удары сравняли город с землей, — добавил Эдион. «Как Айлина?» — почти шепотом спросил Мурток. «Благополучно», — соврал Эдион. «За день до атаки выехала воринф Естественно, в донесении Килиана о местонахождении Аэлины не было ни слова, но раз тело королевы не обнаружили, а враги не праздновали победу над ней, заместитель Эдиона полагал, что с ней все в порядке. Мурток сутулился. Быстроногая неслышно подошла и положила голову ему на колени. Спасибо, моли, за милосердие. Не торопись ее благодарить. Бросил старику Эдион, убирая письмо в карман теплого плаща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 «Сейчас не время гадать о стратегии Равана», — решил для себя Эдион. «Кто ж это знает?» — ответил он Муртагу. «У Равана были свои виды на Элгрис, потому он и захватил город. Похоже, оттуда он намерен двинуть войска по суше. Если не выставит заслоны, через неделю они доберутся до Оринфа». «Надо возвращаться в лагерь», — сказал помрачнев Ширен. «Посмотрим, можно ли вернуть корабли в море».